Глава тридцать шестая. Солнечный свет коснулся лица, заставляя поморщиться, невольно приоткрыть глаза. Вместе с наставшим утром в голову ворвались и мысли, тяжелые, давящие. На сознание лавиной обрушилось воспоминание о том, что случилось накануне, отчего на душе мигом стало тошно и муторно. Я нехотя приподнялась, взглянула на сладко спящую рядом дочь. Лили, к своему счастью, еще совсем не понимала, как за последнее время изменилась наша жизнь. И я очень надеялась, что сумею в итоге сделать так, что она никогда и ни в чем не упрекнет меня, что сумею дать ей все, чего она заслуживает. Но для начала не мешало бы разобраться со своей собственной жизнью. И именно для этого, в том числе, я тут и находилась. В старой квартире, оставшейся еще от бабушки, которой я и не знала. Или это была даже не моя бабушка вовсе? Прав ли был Лев, говоря о том, что наше с Юлей сходство не случайно? Какую правду о моем отце знал совершенно незнакомый человек из другой страны, Ахмед? И почему женщина, которую я привыкла считать своей матерью, столько лет держала со мной дистанцию? От того ли, что я была ей не родной, а значит была безразлична, или причиной всего куда запутаннее и глубже? Я намеревалась это выяснить. Взяв дочь на руки, я направилась в первую очередь на кухню. Знала, что мама начинает свой день именно там. Кроме того, мне нужно будет приготовить завтрак для Лили, как только она проснется. Я не ошиблась. Мама уже стояла за плитой. И судя по развешанным по старинке на кухне вещам, в которых я узнала наш с Лили скромный гардероб, наше явление не осталось для мамы незамеченным. Я застыла на пороге, не зная, с чего начать. Весь боевой настрой, с которым шла сюда, чтобы выяснить правду, стремительно гас от вида ее прямой, неприступной спины. «Здравствуй, мама!» — наконец выдавила я из себя. Она обернулась. Лицо все та же непроницаемая маска, лишь в глазах промелькнуло что-то непривычное, незнакомое. «Доброе утро!» Как невыносимо официально, до кома в горле, до парализации чувств и мыслей. Но через эту стену просто необходимо было перепрыгнуть, иначе мне так никогда и не сдвинуться с мертвой точки. Я ушла от мужа. Я поняла. Сухой, лишенный эмоций, голос невидимая преграда, за которую так сложно перешагнуть. Я снова обвела взглядом знакомую маленькую кухоньку, собираясь с духом, заметила коротко: Совсем не обязательно было стирать наши вещи, я бы сделала все сама. В ответ лишь короткое пожатие плечами. Годы шли, но ничего не менялось. Кроме меня. И в этот раз я не собиралась отступать, так и не получив ответов на свои вопросы. «Не хочешь спросить, почему мы разошлись?» Вопрос вышел злым, похожим на взмах хлыста. Собственная резкость была неожиданной, незапланированной, но под ней ясно виделась уязвимость. Казалось, только взгляни в мое лицо и все поймешь. Легко прочтешь, как все внутри меня буквально кричало. «Обрати на меня внимание!» Поинтересуйся хоть чем-то в моей жизни. Позволь, наконец, заглянуть в твою». «Какая разница?» Спокойно откликнулась мама. «Если вам нужно где-то жить, оставайтесь». Я неверище качнула головой. Устроив дочь на диванчике, подошла вплотную к матери, остановилась прямо напротив нее, вынуждая, наконец, на меня посмотреть. «Есть разница», — отчеканила твердо. «Как выяснилось, мой муж уже был женат, На моей точной копии. И теперь она вернулась. Мама явно пыталась остаться привычно равнодушной, но от неожиданности все же дрогнула. Я пошла дальше, действуя напролом, ощущая, что это мой единственный шанс прорвать эту блокаду. А еще я только что вернулась из Стамбула. Продолжила я говорить. И встретила там человека по имени Ахмед Чилик. Он сказал, что знал моего отца, что я должна у тебя многое спросить. Мама сжала губы, словно пытаясь выстоять под градом моих слов. А я в этот момент еще сильнее, еще отчаяннее ненавидела это непробиваемое упрямство. Это никому не нужное проклятое молчание. «Не хочешь рассказать мне, как два человека могут быть настолько похожи? А может, я попробую угадать? Ты не моя мать, ведь так?» «Нет». Ее лицо исказилось, перекосилось. Вырвавшийся крик мало походил на человеческий. Скорее, это был рев животного. «Я твоя мама!» Замершим сердцем, не зная, как реагировать и что сказать, я смотрела молча на то, как по щекам ее внезапно потекли слезы. Я смотрела и не могла вспомнить, видела ли ее плачущей хоть когда-нибудь прежде. Вся моя жизнь пошла под откос, выдавила я из себя, и голос прозвучал надрывно, глухо. «Я заслуживаю, наконец, узнать правду, мама!» Она прижала руку к сердцу, словно хотела унять его стук, жадно схватила ртом воздух и повторила уже спокойнее. «Я твоя мама. Я тебя родила. Кто тогда мой отец? И кто та женщина, что так на меня похожа?» Она молчала так долго, что мне показалось, будто она так и не ответит, но вот губы ее разомкнулись, и я услышала. «Это случилось в конце девяностых». Двадцать шесть лет назад. Солнце жадно припекало спину, лизало обжигающими лучами незащищенную кожу шеи и плеч, но она почти этого не замечала. Ей казалось, что жизнь кончена. Так какая разница, даже если она сгорит сейчас дотла? Хрупкие плечи сотрясались от рыданий. Слезы лились неиссякаемым потоком, и она их совсем не стеснялась. Настолько всепоглощающим было горе, настолько безвыходной казалась ситуация. «У вас все хорошо?» Чьи-то ноги в явно дорогих, начищенных до блеска ботинках замерли напротив нее. Она зло стряхнула с лица прилипшие к нему порядком спутавшиеся пряди и резко бросила в ответ. «А вы как думаете?» «Думаю, что не очень». Ей хотелось, чтобы от нее отстали, чтобы этот человек ушел отсюда поскорее и не мешал ей предаваться своему отчаянию. Но он и не думал уходить. Напротив, присел рядом с ней на скамейку, с любопытством заглянул в лицо. «Что у вас тряслось?» — спросил так, будто ему не все равно. Но в глазах отражалась странная задумчивость, словно мысли его были где-то не здесь. Она раздосадованно отвернулась от него, утерла ладонями, залитая слезами лицо. «Не ваше дело». Эта грубость его не смутила. Сложив на груди руки, он размеренно обронил. «Хорошо, давайте я попробую догадаться. Вам нужны деньги?» Она растерянно моргнула. «У нее что, на лбу это было написано?» «С чего вы взяли?» — огрызнулась в ответ, но уже без былого пыла. «Все очень просто. Вы явно чем-то огорчены, а большинство проблем у людей связано с нехваткой денег». Она поморщилась. «Ну, вроде того». «Как вас зовут?» «Арина». «Так что же все-таки у вас случилось, Арина?» Еще пару минут назад она и не думала вступать с ним в откровенный диалог, но тут внезапно для себя самой выпалило. Я не поступила на бюджет. Совсем немного не хватило. Так обидно. А на платное обучение у вас нет средств. Да. Обида снова подступила к горлу, такая острая и нестерпимая, что Арина шмыгнула носом и шумно сглотнула. Теперь можно было забыть о поступлении до следующего года. А значит, придется искать какую-то подработку и продолжать терпеть пьяные выходки папаши. Лучше и в самом деле попросту умереть. «У меня есть для вас предложение, Арина!» Она резко вскинула голову, скочила со скамейки и выпалила. «Я не такая!» Мужчина приподнял брови, насмешливо хмыкнул. «Какая не такая?» Она ощутила, что ни за что на свете не сможет произнести вслух того, о чем подумала. Смущенно пробормотала. «Я не буду с вами!» Он обезоруживающе улыбнулся, а потом вдруг резко посерьезнел. «Вам и не придется, хотя мое предложение, быть может, напугает вас даже больше. Но не отказывайтесь сразу, подумайте. Чего вы от меня хотите? Мы с женой мечтаем о ребенке, вы очень похожи на нее. Я бы хотел, чтобы вы стали для нас суррогатной матерью». По спине у меня пробежал мороз. Лицо матери выглядело бледным, отрешенным, словно она все еще была там, в прошлом, и не знала, как оттуда выбраться. Мне уже почти все было ясно, но от чего-то хотелось, чтобы она сказала, что все совсем не так. И ты согласилась? Не выдержав, озвучила я глупый наивный вопрос. И я согласилась. Ее глаза наконец обратились ко мне. Она продолжила: Он предлагал очень большую сумму. Этого слегка хватило бы на обучение, но поступать я смогла бы только на следующий год. Однако перспектива съехать от отца, зажить самостоятельно... Показалось мне тогда очень привлекательной. Он обещал снять мне квартиру, полностью оплатить все медицинские расходы. Но как все это связано со Стамбулом? Они не хотели, чтобы кто-то знал, что не Елена родила ребенка. Поэтому искали варианты за рубежом. Хотели вывести меня в Европу, но с этим возникли проблемы. А в Турцию попасть было проще. Я потерла виски, попыталась осмыслить все, что узнала. Значит, я... Ты родилась в Стамбуле. «Ахмед Чилик, врач, который принимал роды». На ее лице вдруг проступила бледная, но какая-то очень светлая улыбка. «Клиника располагалась недалеко от собора Святой Софии, поэтому я и назвала тебя так. Святая София». Перед глазами всплыло лицо Кирилла. То, с каким значением он произносил эти слова. То, что он говорил мне там, под куполом собора, в честь которого меня, как выяснилось, нарекли. Стало больно. Так больно, что на глазах выступили слезы. Но... Я попыталась вернуться мыслями к рассказу матери, осознала, что так и не получила очень важного ответа. «Значит, ты родила двоих?» «Да». «И они... они не захотели меня брать? Взяли только ее?» Мама отвернулась. Из груди ее вырвался дрожащий выдох. «Я так перед тобой виновата, моя девочка!» Ледяная волна пронеслась по позвоночнику. Было страшно услышать следующее слово. Узнать что-то, что исковеркает мою жизнь еще больше, еще сильнее. Они так и не узнали, что вас было двое. Что? До самых родов никто не знал, что я ношу двоих детей. Ты родилась на несколько минут позже, и я просто не смогла тебя отдать. Но как? Я вцепилась во врача, рыдала, умоляла. И в конце концов я просто тебя купила. На те самые деньги, что получила от этих людей. Заплатила Ахмету за молчание. Лишь бы ты осталась со мной. Потому что ты была моей. Я не могла отдать и тебя тоже. Ноги затряслись, как и все тело. Смысл сказанного доходил до меня постепенно, обрушивая на голову всю суть ее поступка. Все то, чем она пожертвовала. Ради меня. Но мое свидетельство, там указано, что я родилась в этом городе. Мама грустно улыбнулась. На покупку новых документов ушли все оставшиеся деньги. Ты так и не поступила в университет. Зато у меня была ты. Я вспомнила все, как много и тяжело она работала, беря на себя несколько работ сразу. Я осознала, что вся ее жизнь была переиначена из-за меня одной. Все планы и мечты пущены по ветру. Но было и то, чего я никак не могла понять до сих пор. «Почему ты держала меня на расстоянии?» Выдохнула едва слышно, и вместе со словами наружу вырвалась и застарелая горечь, вечное чувство недолюбленности. «Я боялась, что они однажды придут и заберут тебя. Я ради тебя жила и вместе с тем боялась позволить себе какие-то эмоции по отношению к тебе. Все казалось, если буду вести себя так, сумею выжить, если вдруг тебя потеряю. Но это самообман, София» самый большой и самый глупый. Она вдруг шагнула ко мне, прижала к своему хрупкому стройному телу. «Я очень люблю тебя. Мне очень жаль, что я никогда тебе этого не говорила». Слезы покатились по щекам. Непрошенные, нежданные. Но я их совсем не стыдилась. Лишь уткнула сильнее в материнскую грудь, лишь обняла ее так, как никогда не позволяла себе прежде. И ощутила, как рухнули преграды между нами внутри меня самой. получасам спустя, когда удалось как-то успокоиться и унять слезный поток, мы с мамой устроились друг напротив друга за столом, и она спросила, «Что ты будешь делать теперь? Станешь искать их?» Я отрицательно мотнула головой и протянула лили, которая проснулась и потребовала кушать, очередную ложку с кашей. «Нет, зачем? Они мне чужие». «Но ты ведь хотела знать, кто твой отец?» Я передернула плечами. «Отец, это громко сказано. Он всего лишь донор биоматериала, из которого ты меня зачала». Мама неохотно, но все же возразила. «Но ведь он не знает о тебе, хотя имеет право». Я устала выдохнула. «Я подумаю об этом потом, ладно?» Прошло несколько минут, в течение которых я кормила дочь, а мама принялась заваривать чай. Я смотрела на ее движения. Казалось, такие привычные, но впервые в них не было скованности, которая, как я теперь понимала, Сопровождала ее всю жизнь. Неожиданно пришедшая мысль заставила меня спросить: Ну а ты не хочешь познакомиться с Юлей? Она решительно помотала головой из стороны в сторону: Ни к чему это, у нее уже есть семья. Семья. Перед глазами всплыл ребенок, которого она держала за руку. Я вдруг поняла, что меня вчера что-то насторожило в его облике, резануло глаз. Но что именно? Теперь я не могла уже вспомнить да и не хотела мы с ней оказались сестрами по крови но злейшими врагами по жизни задумывалась ли она вообще о причинах нашей схожести или все что ее волновало это намерение вернуть себе прежнюю жизнь и мужа как же все безумно переплелось ей едва вытянула одну нить как тут же обнаружила что все остальные безнадежно перепутаны но думать об этом сейчас совершенно не хотела держа на руках дочь твердо знала лишь одно Меня это все больше не касается. У меня теперь своя жизнь. И я та самая нитка, что вырвалась из этого общего сумасшедшего клубка.